Глава двенадцатая. Былое. И снова встреча на уровне послов. Господин посол, наши эксперты внимательно изучили материалы, переданные вами. Наши специалисты пришли к заключению, что данная пленка является мистификацией, очень умелой и сделанной с использованием новых принципов, но мистификацией. Плавательное средство, представленное на снимке с птичьего полета, и с двумя реально существующими объектами – линейным кораблем «Ямато» и его аналогом «Мусаси». Однако, как известно, оба названных линкора потоплены американским флотом во Второй мировой войне. Советник президента США внимательно глянул на российского посла. На некоторых кадрах, как указывается в экспертизе, наблюдаются авианосные корабли. Однако в настоящее время ударные авианосцы имеет только одна держава – Соединенные Штаты Америки. Мы бы могли сделать вывод о провокации, произведенной вашими собственными военными с некими политическими целями. Кстати, имела ли место такая интерпретация происшедшего на базе Форт Кук? Мы понимаем, что это звучит чудовищно, но уж слишком все напоминает Пёрл-Харбор. «Ведь до сих пор не ясно, знало ли американское правительство о том, что Япония готовила тогда нападение, и не дало ли само возможность осуществить эту акцию, чтобы получить повод для вступления в войну?» Без всякой интонации ответил Иван Евгеньевич Титуленко. «Столь давние исторические события вряд ли имеют отношение к случившемуся. Но вы же сами, господин советник, затронули Вторую мировую войну, так?» Я могу лишь повторить. Навряд ли эти давние события как-то соотносятся с текущим моментом. Как знать, господин Саржевский. Загадочно, но все так же бесстрастно пожал плечами Титуленко. Русские что-то знают, тихо сказал, выходя из посольства, господин Саржевский, сопровождающему ему человеку. Они темнят. Я не представляю, как можно подступиться к данной проблеме с помощью традиционных методов ответил ему ален уалдер помощник советника президента сша